Глава 19. Ядовитая жемчужина. Замок Небесный Град. Зал Господ. Лев, буду говорить откровенно. От этого дела так и несет дерьмом. Зелю, заму главы Беспощадных, идея штурмовать Таргурию, мягко говоря, не понравилась. Стальные издали город демонам. И ты сам прекрасно понимаешь, чем это грозит. Лев знал как знала любая из руководящего состава гильдии. Задолго до разлома беспощадные как раз планировали взяться за покорение новых горизонтов, точнее плоскости теллуры, а именно Инферно. Понятное дело, никто не собирался вслепую бросаться в пекло Инферно, так что параллельно со строительством межпространственной арки, чей чертеж удалось выбить с аулы сильнейшего из убитых рейдбоссов кластера, шел тотальный сбор информации по будущим врагам, естественно через третьи руки. В нижний план населяли самые разные твари, причем слабых среди них не имелось. Даже наименее опасные особи самые малые прошли вторую распу, а значит обладали уровнем не меньше сотого. Тогда подобная сила врага не пугала, а наоборот распаляла энтузиазма Еще бы, охота на подобных монстров без сомнений принесет хороший урожай лута. Благо арку не успели закончить до разлома, ведь узнав о реальности тел Луры, мало кто захотел лезть к тварям среди талантов у которых мелькало отдельное древо, завязанные на пожирании душ. «Решать, конечно, тебе, но...» Размеренный тихий голос друга обычно помогал успокоиться и принять взвешенные решения, но не в этот раз. «Ты прав, Зель». Подавшись вперёд, Лев вплотную подошёл к заму и буквально навис над ним. «Это мне решать». Как у мага проклятий, аватара Александра и до разлома не внушала своими размерами после разлома и слияния со своими сущностями зель, окончательно преобразился, причём не в лучшую сторону. Худая, даже щуплая фигура с бледными местами сероватой кожей выглядела хрупко, особенно на фоне крупного и массивного друга. Со стороны могло показаться, что лев может легко сломать Алла пополам голыми руками. Впрочем, эта догадка была недалеко от истины. «Это дерьмово пахнущее дело — единственный шанс спасти Настю. К слову, не только мою сестру». Но и твою невесту в каждом слове рыжего здоровика слышалось звериное рычание ты понимаешь что пока мы тут разговариваем она возможна лев ты меня видимо не так понял я не собирался тебя отговаривать просто не хочу чтобы ты на горячую голову наломал дров и угробил себя и людей твою бригаду добровольцев самоубийц я распустил внизу нас ждёт рейд группа не в полном составе конечно но всяко лучше той сборной солянки Да и насчёт единственного шанса ты явно погорячился. Артефакторы уже работают над портальной аркой. Правда, есть шанс, что дорога окажется в один конец. Прости. Чёртово слияние. Мысли путаются. Закрыв глаза и сделав глубокий вдох, Рыжий продолжил. Спасибо за помощь с командой. Но тебе лучше остаться. В случае неудачи... В случае неудачи поляжем все вместе, усмехнулся Зель. «Или ты забыл, что Настя не только твоя сестра, но и моя невеста?» Кривая улыбка на лице друга отозвалась признательностью и теплом в душе льва. Зель явно не горел желанием лезть в торгурью, но и бросать Настю не собирался. В отличие от льва, Ал всегда держал эмоции в узде и предпочитал им рациональный подход. Порой рыжий здоровяк даже сомневался, действительно ли так сильны чувства друга к сестре, но в который раз убедился. Ради Насти тот был готов поступиться с принципами. Зель не наёмник, ищущий одни лишь блага для себя, а настоящий друг. Нет, практически семья. Осталось сделать эту семью полной, вернуть Настю, и так далее сможет начать жить в этом новом мире. Боевой потенциал или выживаемость? Вопрос, над которым можно долго ломать голову. Своих плюсов и минусов хватало у каждого из вариантов но, пробежавшись по основным для меня моментам, довольно быстро определился. Прежде всего, с самого начала моей жизни в Теллури я всегда получал бонусы за телосложение, в то время как сила на довольно длительный срок выпала из этой гонки. При этом каждый раз улучшение словно делало новый шаг, дополняло предыдущий бонус, так что, резко переключившись на боевой потенциал, не получу ли я посредственный буст из самого начала списка. Пусть шанс на подобный подарок от системы не слишком велик, но и рисковать из любопытства не хотелось. Кроме того, повысив свою выживаемость, я также увеличу и ДПС за счёт свойств проклятой крови. Понятное дело, что обратное утверждение было актуально и для прокачки боёвки. Но, думаю, этот вариант всё же уступал в общем потенциале. Влив в телосложение недостающие характеристики, с интересом развернул перед собой выскочившую системку но прочитать её попросту не успел. Взгляд заволокло. Едва не приняв форму зверя, успел вовремя остановиться. На смену секундному замешательству пришла волна боли внутри собственного тела. лания больше не являлась частью ритуального диска и не могла укрыть от боли. Пусть та и не была всепожирающей или сводящей с ума, я попросту оказался к ней не готов. Банально забыв о том, что чужая искра больше не стоит между мной и ощущениями. Переборов первую волну под хруст собственных костей, закрыл глаза, погрузился в медитацию и лишь после вспомнил об омути боли, который мог сработать лучше любого анальгетика. Потребовалось лишь мысленно потянуться к нужной структуре обители, и та легко свела на нет весь побочный эффект прокачки. С помощью истинного искусства сумел окончательно стабилизировать процесс трансформации, немного снизив скорость преобразований. В дальнейшем подобные улучшения стоит проводить исключительно в пределах обители. На этот раз система удивила, не пойдя по накатанной. Апгрейд не затронул хитина, от целиком сосредоточился на моём родном скелете. Преображение отняло не меньше четверти часа. Подобное могло стать форменной пыткой, но с поддержкой омута вытерпеть подобное не составило труда. Характеристика телосложения первой достигла отметки 500 единиц. Добавлена модификация эволюционирующий скелет. Сопротивление физическому урону — 55%. Обладает высоким эволюционным потенциалом. Повышенный шанс получения редких свойств. Пять сотен телосложения принесли довольно интересную и, можно сказать, редкую награду — модификацию. Возможно, выбери я силу. Аватара также обзавелась бы новой структурой, просто иного характера. На первый взгляд могло показаться, что система пожадничала. Несмотря на внушительную цифру в 50% сопротивления физическому урону, Эффект распространялся лишь на сам скелет и никак не стакался с хитином. Даже с ростом рангов модификаций это правило навряд ли изменится. Вот только в моём случае после гибели я мог преобразиться в нежить, и если мне достанется один из подвидов скелетов, его выживаемость вырастет как минимум в два раза. Видимо, с этого момента стоило пересмотреть своё отношение к этой форме, которую я довольно редко использовал. Вкупе с проклятыми кольцами комбинация получалась просто убойная. А ведь сейчас модификация имела лишь первый ранг по мере прокачки скелет должен стать более устойчивым и я надеюсь не только к физическим повреждениям всевидящие глаза ритуальный круг система ядовитых желез экзоскелет лапа монстра каждая из пяти уже имеющихся модификаций ощутимо расширяла спектр моих возможно Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. ...возможностей. Но при этом ни одна из них не имела столь внушительные цифры уже на старте. Так что выводы о потенциале скелета напрашивались сами собой. Единственная загвоздка — я не представлял себе метод, с помощью которого можно было бы прокачивать скелет. Разве что при помощи истинного искусства и вливания ОИ — Хотя есть одна идея. С моими способностями я вполне мог расширить рацион добавить туда побольше кальция, живых источников костей вокруг хватает. А если подумать, то в качестве базы можно использовать и нестандартные элементы. То слияние с Землёй в теории даёт возможность добавить самые разные соединения. С капсулой синтеза это не должно стать проблемой. Тратить ценный ресурс очков было как минимум жалко. Но в целом я считал подобный вариант развития событий вполне приемлемым. В любом случае, для начала посмотрю, будут ли подвижки за время зачистки торгурии. Ну а коли их не окажется, то придётся серьёзно потратиться, ведь модификации того стоили. Пусть в моём теле уже имелось сразу пять таких, на деле они являлись штучным товаром, этаким отличительным признаком вечных, что лезли куда не следует и в итоге умудрялись выжить. Собственно, каждая из пяти модификаций приобреталась мной в довольно непростых условиях. Улучшение глаз получил во время генетической аватары от одного из наместников, точнее сущности, в которую тот переуплотился, и далеко не самым приятным способом. Ощущение пронзающей мозг иглы до сих пор вызывает неприятные воспоминания и холодные мурашки. К слову, я так и не узнал, чем же было то создание, стоящее наравне с хаосом, светом и тьмой. Резервуар, прародитель ледовитых желез, уже вырастила сама Аватара, когда не смогла подавить яд от отравленной иглы, которую мне в живот вонзил эльф из грешного легиона. Тогда я едва не погиб, причём последующий респ в обители мог поспособствовать появлению целого вороха, серьёзнейших дебафов за дезертирство. Ритуальный диск появился чуть позже, когда я решил разобраться с багрянцем дубля. Именно тогда с помощью полоса удалось спасти искру Иллании за скелетом наградила витария попутно перебиравшая мои внутренности и подселявшая парию Правда, хитин, наверное, всё же стоило отдельно выделить. Тот изначально получил совершенно иной стиль прокачки вне рангов. Ну а лапа монстра и вовсе оказалась даром от демонической сущности. Подводя итог, становится вполне логично, что у большинства вечных именно доведение счёта одной из характеристик до пяти сотен самый верный и едва ли не единственный способ заполучить модификацию. Условно их количество ничем не ограничивалось. Можно было хоть всё тело составить из модификаций. Вот только по мере их накопления рос риск критического резонанса. Если взять, к примеру, лапу монстра, то какие-нибудь ангельские крылья скорее ослабят всю аватару. Они дадут преимущество. Как итог, не зная меры и подходя к вопросу без должного ума, легко можно сделать из себя инвалида. Благо, эволюционирующий скелет не конфликтовал со старыми модификациями легко вписался в общую картину, укрепив организм. В моём случае все наработки имели свою зону влияния и лишь покасательные пересекались друг с другом. Единственное исключение — лапа монстра, но та изначально и строилась на основе пожирания былых наработок от других модификаций и достижений. Так что и тут всё прошло спокойно. К слову, демоническая сущность последнее время себя совсем не показывала. Даже на эшафоте помалкивала. И это весьма радовало. То, что тварь, живущая внутри меня, сдохла после пары сеансов вливания его силы в чешуйку, я не верил. Скорее сущность притаилась и выжидала. Но даже частичное ослабление персональной шизофрении, то и дело пытавшееся вклиниться в мысли, весьма полезно. Заветный апгрейд телосложения отнял всего 13 единиц характеристик, оставив после себя ещё 37. Поначалу планировал подтянуть до той же цифры силу, а влить в ловкость. Но последнее весьма удивило. Причём в хорошем смысле. Оказывается, та уже сейчас превышала отметку в 5 сотен. Правда, это с учётом бонусов от хвоста и дара уники. Последний не являлся родным, так что система восприняла его как эффект, допустим, от колец и брони, и не выдала соответствующую награду модификацию, чему я скорее был рад. В общем, ловкость в добавках пока не особо нуждалась. Дух и интеллект изначально не планировал трогать, Первая характеристика уже давно утратила решающую роль в вопросе моей регенерации. Тут вообще работали достижения и прочие эффекты, завязанные на процент от общего количества хитов. Ну а вторая характеристика изначально не являлась профильной и держалась на сносном уровне лишь за счёт бонусов от стойкости. Главного таланта для расы проклятых. Само собой, при подобном подходе будет проседать воля, завязанная на дух и интеллект но бездумно раскидываться очками ради одного дополнительного параметра не стал. В любом случае он хоть и полезен, но пока получалось обходиться тем, что есть. Как итог, полсотни очков ушли исключительно в тело и силу. Телосложение — 515 плюс 28, сила — 508 плюс 22, ловкость — 503, дух — 242, интеллект — 201. Припомнив мне самый приятный опыт по вливанию большого количества очков в одну характеристику, Решил повторить эксперимент. Раньше на это особо не обращал внимания, ведь под рукой всегда была иллания. Вот теперь стоило заранее знать последствия от тех или иных действий. Готовый в любой момент использовать омут боли настроился на острое ощущение, но на деле 22 единицы в силу вызвали едва заметные покалывания в мышцах. Впрочем, если подумать, то всё вполне логично. Сейчас подобный прирост был каплей в море, В то время как раньше это могло в половину усиливать характеристику. В любом случае, подобное открытие порадовало и успокоило. Возможность прокачиваться в полевых условиях довольно полезная штука. Напоследок остались очки искусства, с помощью которых я мог как перекраивать собственное тело, так и при желании на чужое влиять в нужном направлении. К этому моменту у меня скопилось 320 очков. Внушительная сумма. Вот только тратить их не спешил. Пусть и имелся довольно заманчивый кандидат, всё тот же скелет. Прежде чем начать с лёгкого, но вместе с тем дорогого пути, стоило хотя бы попробовать прокачать кости собственными силами. Предстоящий поход в Таргурию будет отличным полигоном для теста в боевых условиях, если даже там не случится никаких подвижек. Вот тогда и можно раскошелиться на траты ОИ. Ритуальный диск также решил не трогать. Но уже по иным причинам. Прежде всего он застрял на девятом ранге. Следующий должен принести эволюцию, Так что мои эксперименты могут навредить в столь переломный момент. Кроме того, изначально этот артефакт был создан дублем, а лезть в чужую тонкую работу, в которую ты разбираешься довольно поверхностно, вверх глупости — слишком велик шанс всё испортить. В итоге единственным кандидатом оставался резервуар, точнее, ядовитые железы, в которые он обратился. Имея всего лишь шестой ранг, он практически не сдвинулся в развитии, так что тут можно и подтолкнуть процесс». Благо, для реализации задуманного не требовалось собирать с нуля на клеточном уровне апгрейд для железы. Постигая суть, одно из свойств истинного искусства позволяло изучать и копировать анатомические особенности своих жертв. А после и воспроизводить их. А с учётом активной работы искателей, помноженной на их навыки разделки туш, у меня имелись готовые наработки, подходящие для улучшения ядовитой железы. Ничего сверхъестественного. Банальное копирование внутренностей инфернальных насекомых, обитавших на первом витке. Профит не то чтобы большой. Просто разного рода полезное улучшение скомарья с минимальными затратами ресурсов. Скромно, но лучше, чем ничего. «Если это твоя лучшая идея, то, возможно, ты позволишь мне внести некоторые коррективы в нее?» Вклинился в ход мыслей о Резавии, едва и начал работать с конструктором внутренних органов. «Говори». У меня не было времени на словесные игры с собственным поясом. Пусть в том и сидела искра безумного алхимика. Так что решил сходу задать тон разговору. «Слей воедино отравителя и ядовитую железу!» Местный также не стал юлить. Но оно и понятно. Наверняка заинтересован не меньше, а то и больше меня в прокачке именно этого направления. Чем именно придётся пожертвовать? Если честно, я и сам не знал, что готов пустить в расход. В теории, подобные манипуляции по слиянию следовало проводить на пиковой раскачке когда оба компонента выдали максимальное число статов за взятие рангов и набрали побольше свойств. Вот только с подобным подходом отравитель и ядовитая железа будут ждать своего часа очень долго. Помимо штрафов на раскачку профессии, стоило признать, изначально тема ядов и ижи с ними являлась неким костылем, который использовался лишь из необходимости. А стоило набрать собственных сил и выправить боёвку, как я задвинул яды не на второй и даже не на третий план банально махнул на них рукой. В итоге слияние могло вывести застопорившиеся модификацию и профу на новый, более юзабельный уровень. «Подобное ведает лишь система!» Резави успел нахвататься новой информацией, чем активно пользовался. «Но, скорее всего, слабое будет поглощено сильным, так что я сделаю ставку на выживание отравителя». Только что я не мог решиться, чем же готов пожертвовать. Но стоило услышать вердикт, алхимика сразу понял. Лишаться модификаций очень не хотелось. Как минимум при этом раскладе я получал не просто запланированное усиление, но и бонусы в виде освободившегося слота под профессию. «Но именно этого варианта стоило избежать», — продолжил Безумный. «Будем смотреть правде в глаза. Алхимик из тебя паршивый. Дело даже не в таланте или его отсутствии. Для вечных это вообще довольно размытое понятие. Тебе банально это не интересно что и ставит крест на потенциале». За ярыми речами скрывалась одна простая истина. Резавий явно хотел получить новую игрушку в своё распоряжение. Впрочем, это не отменяло правоты его слов. «Ядовитая железа — лишь часть нового комплекса с огромным потенциалом. Ресурсов и возможностей моего изначального тела не хватило на воплощение главной задумки. Но ты вечный, даже не вкладывая себя целиком и полностью, ты сможешь воплотить мою мечту». Пусть прошло совсем немного времени, я успел забыть, что ядовитая железа, по сути, была изъята из тела самого Аризавия. В целом, стоило отметить прагматизм этого местного. Ему оказалось плевать на гибель оболочки. И даже став частью пояса, он продолжал посвящать всего себя алхимии. «Самое малое, ты сможешь стать подобен моему изначальному облику. Не внешне, а по сути. Живая фабрика, способная расщеплять на элементы любой материал, который потребуется для ядов Но если твой потенциал окажется достаточно высок, в конце тебя будет ждать награда в виде псевдосферы. Ты ведь не успел забыть о возможностях подобного артефакта. Резави говорил с огоньком в голосе, но его слова не смогли произвести на меня должного впечатления. Нет, сама перспектива апнуть железу до состояния псевдосферы выглядела довольно заманчиво, но на деле я не видел в подобном ничего волнующего кровь. При желании одна секция с правильной комбинацией залов справится с аналогичной задачей по переработке всего и вся в яды примерно на том же уровне. Причём эффективность может вполне оказаться даже выше. Тем не менее, предложение всё ещё было заманчивым. Оставалось сойтись в цене. «Всего от полторы сотни ОИИ, и тебе откроются совершенно новые перспективы», угадал ход моих мыслей алхимик. Вот только его проницательность не сделала озвученную цифру приятней. Тем более, с твоими ресурсами, поддержкой обители, затраты могут быть еще ниже. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Почувствовав мои сомнения, Аризави продолжил давить. «Оставив все как есть, ты добьешься успеха в этой нише спустя годы, в то время как сила нужна уже сейчас». «С моей поддержкой пользы от этого вложения будет немалой». «Хорошо». Несмотря на предвзятость, доводы безумца не были лишены смысла, с которым я в итоге и согласился. Да и в конце концов, с ткачами и бонусом отличных покоев затраты могли действительно ощутимо упасть. Едва получив добро, Арезави исходу взялся за дело. Судя по всему, к этому моменту он подготовился давно и основательно. Но и я играть роль стороннего наблюдателя не собирался, и все манипуляции местного проходили через мой контроль. Первым делом он запустил процесс формирования новых структур рядом с ядовитой железой. Процесс шёл быстро и даже не вызывал болезненных ощущений. Но раздирающий нутро зуд оказался довольно неприятным, тем более что омут не мог от него избавиться. Потрачено 20 очков ОИ. Модификация ядовитой железа достигла седьмого ранга. Телосложение плюс два. К ядовитой железе добавлено свойство ферментивная капсула. Синтезирует особые ферменты, способствующие расщеплению органических и неорганических веществ до базовых элементов, которые в дальнейшем можно использовать для синтеза ядов. Потрачено 30 очков ОИ. Модификация ядовитой железа достигла 8-го ранга. Телосложение плюс 2. Ядовитой железе добавлено свойство продвинутый органический синтез. Позволяет синтезировать из простых органических веществ более сложные. Потрачено 30 очков ОИ. Модификация «Ядовитая железа» достигла 9-го ранга. Телосложение плюс 2. Ядовитой железе добавлено свойство «продвинутый неорганический синтез». Позволяет синтезировать из простых неорганических веществ более сложные. Потрачено 30 очков ОИ. Слияние модификации «Ядовитая железа» с профессией «отравитель». Получена редкая модификация «Ядовитая жемчужина» 10-го ранга. Энкапсуляция. Комплекс желез изолирован от организма барьером из особо устойчивых к агрессивным средам тканей, что позволяет синтезировать потенциально опасные для самого носителя вещества. Ячейки. Ячейстая структура позволяет запускать многоступенчатый синтез или же синтезировать несколько веществ одновременно. Аналог. В случае недостатка необходимого компонента идет его автоматическая замена схожим по своим свойствам. Привкус яда. Многоразовое использование ядов на собственном организме способно выработать сопротивление и иммунитет. Анализ. Разложение на составляющие ядов с последующим анализом для воссоздания рецепта. Ферментивная капсула. Расщепление органики и неоорганики на составляющие элементы. Капсула продвинутого синтеза. Создание сложных веществ на основании простых органических и неорганических веществ. Наблюдая за процессом со стороны, я мог отметить всю тонкость работы Аризавия. Всё же этот псих был весьма сведущим в своём деле. Потребовалось меньше получаса, чтобы закончить всю серию преображений. Эволюция оказалась настолько плавной, что я почти ничего не ощущал. Лёгкий дискомфорт от разрастающейся структуры не в счёт. При этом все манипуляции отняли всего 110 единиц ОИ, оставив в запасе 210 единиц, которые я решил придержать. Видимо, сказался тот момент, что удалось обойтись без затрагивания смежных структур. Крупные размеры аватары позволяли подобные вольности, но даже так пришлось несколько потесниться. Ушлый алхимик порывался тут же отправиться экспериментировать, причём в гордом одиночестве. Но после короткого разговора меня легко и быстро включили в число ассистентов. Сходу прошлись как по общему функционалу, так и по возможностям новых структур. Способность расщеплять на составляющие всё, что попадало в пределы моего организма, оказалась довольно полезной. Причём собственное тело не являлось исключением. Таким образом, с моими всевидящими глазами слепо тыкаться во всё подряд и узнавать, из чего состоит та или иная вещь методом проб и ошибок, не требовалось. У меня сходу появлялась предварительная таблица с возможными результатами расщепления. Данные примерные, а доли погрешности и не всегда полные, но в любом случае интересные. Если бы мне пришлось самостоятельно орудовать с подобным конструктором из микроэлементов, я бы, наверное окончательно забил на модификацию. А вот Аризави после короткого курса химии, насколько я ему смог объяснить, загорелся азартом с новой силой и сходу принялся за эксперименты. Причём на меня сразу же посыпались десятки сообщений о провалившихся тестах. Так что пришлось отключить уведомления. Провалы меня не особо волновали. Отрицательный результат тоже результат. Это естественный процесс при проведении экспериментов. Благо, сохранилась деятельность и на более обывательском уровне. Берём цветочек, смешиваем его со слюной и кровью, в итоге получаем зелье. Понятное дело, что это как использовать электронный микроскоп для сбивания гвоздей. Но я трезво оценивал собственные познания и способности в этом деле. Правда, тот факт, что в руки безумного алхимика попал маленький завод, заставляло меня немного нервничать. Перспектива крошечного мага ядерного взрыва в области живота не особо воодушевляла, но тут оставалось надеяться на лучшее. Дальше приступил к наименее приятному, но вместе с тем весьма важному процессу — монотонной прокачке способностей. Махнул же на это дело на первых порах, вот и приходилось наверстывать сейчас. В домашних условиях взяться за всё сразу при всём желании не мог. Многим способностям требовалась цель — противник. В число исключений входили мерцание, бастион и туманный вал. Собственно, на них и сосредоточил своё внимание, планомерно используя одно умение за другим. В целом процесс шёл неплохо, разве что вал оказался излишне прожорливым. И даже в условиях подпитки от обители требовалось делать перерывы, благо в личных покоях время двигалось иначе от внешнего мира, что давало мне фору. Относительно бастиона, крылья Скоробея показали себя выше всяких похвал. Работая в паре, они практически не отнимали выносливости и ману. При желании я мог добавить и оскал, но тот, откровенно говоря, ломал хорошо сбалансированную систему, так что от его полётов пришлось отказаться. В принципе, находясь на спине, он совсем не мешал. И даже напротив, обеспечивал надёжную защиту тылов, пока два других щита могли играть роль и оружия, и защиты. После небольшого эксперимента обнаружил довольно приятную наработку. Разогнав крылья, я мог очертить ими круг, который после легко обращался в арену благодаря одной из способностей дуэлянта. Довольно полезная вещь, ведь посреди боя бегать с мелком в руке и вычерчивать им по земле точно не выйдет. А вот вихрь ударов и дрожь земли остались не у дел. Без нормальной цели для атаки они показывали довольно скромный прогресс. По моим прикидкам, час боя с тенью легко заменится одной хорошей минутной дракой. Способность мерцания достигла третьего ранга. Активация — 120 маны плюс 10. Восстановление 1 секунда. Дальность прыжка 3 метра плюс полметра. За каждый дополнительный метр прыжка затрачивается 100 маны. Способность «Бастион» достигла второго ранга. Поддержка — 60 выносливости в секунду, 12 маны в секунду, плюс 10 и плюс 2. Радиус — 11 метров, плюс 1. При удалении до 22 метров затраты на поддержание увеличиваются в два раза. Скорость перемещения одного щита — 1,75 метра в секунду, плюс 0,25. Каждый последующий щит замедляет скорость в два раза. Бросок щитом. Увеличение базового урона. Плюс 125% на 150% выносливости. Плюс 25% на 50% выносливости. Призыв щита без изменений. Полное сохранение всех свойств щитов. Дополнительно. Полет с корабея. Поддержка бастиона требует в два раза меньше выносливости и маны. Снижение затрат маны во время призыва щита на 25%. Урон от броска щитом увеличен на 33%. Результат более чем сносный. Открыв возможность прокачивать способности, я без сомнения оказался в выигрыше. Вот только бесконечно механически повторять одно и то же действие я не мог. Причём в основном сказывалась моральная усталость. Поначалу энтузиазм объяснялся скорыми апами обеих способностей, но теперь до улучшения придётся ждать довольно долго. Что убивало весь интерес у меня, но не у второго мозга который я решил переименовать в «Альта», ну или «Альтер-эго». «Альт» с поставленной задачей легко справился, благо в обучаемости он не уступал любому продвинутому ИИ, а также имел уже наработанные алгоритмы, так что я быстро переключился на другие дела. До отправления в столицу осталось чуть меньше пары часов. Свиток наследия Каатори. Личная печать торговца информации. Покрутил в руках сей дар от довольно примечательного местного, решил не ломать печать. До сего момента система никак не напоминала об этом трофее. Но нет никаких гарантий, что после прочтения на меня не свалится какой-нибудь квест с лимитом времени. А подобное попросту сведет на нет имеющиеся у меня планы. Уж лучше пусть пока полежит в кармане. А вот после возвращения из Земли можно будет запустить без сомнений нерядовое задание с поиском наследия ушедшей в небытие расы. У меня и так хватало подобных мертвых дел. Мельком просмотрев тот самый список заданий, я к своему удивлению приметил рядом с одним из них восклицательный знак. Там дело всё же сдвинулось с мёртвой точки. Впрочем, это и неудивительно, ведь продвижение затронуло путь алых слёз, квестовую цепочку палача. Как оказалось, в глазах системы все мои былые свершения на поприще палача, ранги, казни и прочее, выглядело мелко и незначительно. Лишь добравшись до эшафота и исполнив свой долг, сумел запустить профквест. В памяти Альта имелась неплохая база знаний, с лёгкой руки Лиэль, загруженная с серверов корпорации. Ничего сверхсекретного и даже особенного, лишь неплохая компоновка данных, что добыли и выставили на всеобщее обозрение сами игроки. Таким образом, потратив всего с десяток минут, я уже был в курсе дела. Любая профессия имела базовый квест который, как правило, брался у наставника и, по его итогам, Вечный обычно получал награду, весьма полезную в будущей прокачке приблуду. Видимо, путь алых слёз являлся чем-то аналогичным. Понятное дело, с поправкой на статус призвания. Вместо учителя запустить задание мог лишь сам Вечный. При этом тому никто не выдавал шаблон действий. Если это действительно твоё призвание, значит, рано или поздно выдашь верную комбинацию. «Казнь варвара» и вместе с тем спасение девушки слована стали финальным штрихом моих метаний вслепую. Система расщедрилась на условные годин и выдала более адекватное продолжение. Каждая последующая справедливая жертва может принести мне алую слезу, собрав десяток которых, я получу следующую подсказку. Точнее, уже оставалось собрать лишь 9 Варвар стал первым. Учитывая специфику добычи слез, эту тему решил не форсировать. Рано или поздно я в любом случае окажусь на эшафоте, и там уже у меня не будет особого выбора. Раз за разом повторять спасение, как с девушкой слована мне наверняка не позволят, а значит список смертников, отправившихся в небытие под моим началом, будет только расти. Попалась мне на глаза ещё одна позабытая вещь — метка мастера. Одноразовая возможность уникального улучшения любой вещи. При условии, что она стала дополнительной наградой за цепочку заданий «Дорога мастеров», За ней явно скрывалось нечто интересное. Если подумать, в моём арсенале есть сразу несколько предметов с довольно заманчивыми характеристиками в качестве базовых. Маска Двуликова, распятие и проклятые кольца. Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Кольца. Каждый артефакт имел статус неуничтожимого. При этом к созданию первого приложила руку смерть, а второго — единый. В то время как последние являлись с сетом. Вот только именно их я и не планировал улучшать. В самой системке у метки не имелось никаких ограничений. Вот только сама идея закрыться цепочку «Дороги мастеров» и в итоге влить награду в созданные чужими руками творения, как минимум это могло свести на нет весь потенциал. Несмотря на солидный опыт крафта на деле в инвентаре, Оказалось, всего пара предметов, созданных мной с нуля. Крылья с ходу отбросил. Те работали в паре. А метка ставилась лишь на один предмет. А вот оскал вера и правды, служащий мне с самых болот, по мне так являлся отличным кандидатом. Масштабирующийся, с хорошей базой характеристик и при этом довольно полезный. Правда, в качестве метательного оружия после создания второго крыла Скоробея этот щит будет несколько уступать. Но благодаря защите спины... Он всё ещё весьма актуален. Определившись с предметом, взялся за нанесение метки. Пусть процесс и не был автоматическим, отнял он на самом деле не так уж и много времени. В качестве метки мастера я использовал модифицированный символ биологической опасности, на котором уже успел набить руку. При этом нанёс его не на внешнюю сторону щита, а на внутреннюю, ту, что враг не видит. Метка мастера использована на костяной оскал. Ранг предмета изменён на легендарный значительное улучшение базовых характеристик, улучшение свойств щита. Добавлена способность поглощения костей. Добавлена активная способность костяная лоза. Добавлена активная способность костяные жилы. Поглощение костей. Готовый пожрать дары, а скал приобрёл способность разверзать свою пасть. Поглощая кости, щит накапливает заряды, которые используются для запуска активных способностей. Количество и качество поглощённых даров также повлияют на эффективность и длительность эффектов костяная лоза преображая собственную плоть оскал искажается и охватывает тело хозяина сплетаясь в прочный доспех. при необходимости он способен заменить полный комплект брони, но при этом значительно теряет в силе и прочности невозможно надеть иную броню на покрытые участки тела Костяные жилы оскал порождает десятки жил что покрывают вашу броню и вплетаются в ее структуру улучшая базовые показатели и свойства способствуетют восстановлению предметов щит костяной оскал Класс масштабирующий. Тип легендарный. Ограничение «Нежить Алькор». Текущие параметры. 78 уровень. Прочность 1560 из 1560. Броня 312. Шанс абсолютного блока физической атаки 30%. Сопротивление ядом плюс 30%. Сопротивление магии смерти плюс 30%. Троекратное увеличение устойчивости. Улучшение классовых умений. Закрывая собой товарища от верной смерти плюс 200% к параметрам. Свойства. Прошлая жизнь. Регенерация прочности 5 единиц в минуту. Безумная красота. Шанс ошеломить, напугать врага. Истечение. По края щита можно пораниться и отравиться пропитываемым его ядом. Плоть врага. удвоенный показатель защиты против земноводных. Способности. Поглощение костей. Костяная лоза. Костяные жилы. Штрафы. «За вашу голову может быть назначена награда среди Светлых Орденов. Невозможность лечения Светлой Магии. Проходит как критический урон по щиту. баффы на основе Светлой Магии проходят ослабленными и могут снижать свойства щита. Невозможно использовать для метания». С внешней стороны оскал практически не изменился, а вот внутри значительно преобразился. Теперь его словно выстилали те самые костяные жилы и лоза, готовые в любой момент начать разрастаться. Не откладывая проверку в долгий ящик, для начала призвал жилы, которые в конечной своей форме выглядели подобно чёрным, едва заметно пульсирующим венам, что пронизывали броню. От каждой такой вены отходили сосуды поменьше, которые, в свою очередь, ветвились на огромное количество капилляров. Внешне это могло выглядеть по-своему хрупко, но на деле попытка переломить сосуд ничего не дала. Правда, прочность вещи в итоге немного просела но с поддержкой всё той же жилы броня довольно быстро восстановилась. Охватывающая броня работала по тому же принципу. Из-под щита, который висел у меня на спине, начали разрастаться костяные лозы и довольно медленно оплетать выбранную мной часть тела. Сказывалась нехватка ресурсов. Общий показатель брони при этом, естественно, не рос. По сути дела, она являлась отростком щита, чьи свойства теперь распространялись на новую часть тела, что уже было немало. Но возрастал и коэффициент входящего по счету урона. Переводя на понятный язык, Аскал в максимально компактной форме мог спокойно блокировать довольно сильные удары и при этом почти не терять прочности. А если растянуть его на всё тело, то ситуация становилась в разы хуже. Благо, свойства при этом не ослабевали. Несмотря на заманчивость второго варианта, мне куда больше понравились именно жилы. Рано или поздно я обзаведусь качественным доспехом. А с бустом от Аскала тот станет ощутимо сильнее. Не обошёл вниманием и поглощение костей. То работало в нескольких режимах. Щит мог сожрать кости при помощи всё тех же жиллоз. Но этот процесс занимал некоторое время. При желании можно было использовать иной метод. Аскал банально разверзал пасть, иначе и не назовёшь, предлагая как в топку закидывать подношение. Думаю, этот момент можно будет использовать и во время боя. Вот так решит, кто ударит в спину. А та в ответ откусит немножко конечности. К слову о конечностях. В теории можно было отсоединить пояс «Алхимика» и «Аскал». При наличии щупалец в первом получалась очень даже креповатая и автономная тварь, способная самостоятельно питаться. Правда, экспериментировать в этом направлении не стал. В целом, выбором я остался доволен. Понятное дело, что было бы неплохо сравнить результат с чужими апгрейдами меткой. Но если отталкиваться от легендарок, что когда-либо попадали на аукцион, «Аскал» выглядел очень даже хорошо. За всеми этими делами отведённые на отдых часы пролетели практически незаметно. Когда в запасе оставалось около часа, я вывел девчат из грёз. И пусть я не нуждался во сне, один только вид развеивающейся дремы пробуждал в душе странную тоску. «Отлично выглядите!» За, казалось бы, рядовым комплиментом на деле крылось нечто большее. Ведь я оценивал не внешность, а ауры девчат. Даже столь короткий перерыв на сон принёс им ощутимую пользу. «Твоими стараниями!» Отозвалась бездна, изящно потянувшись всем телом. После использования чаши Афродиты и преображения Аватары она могла позволить себе подобное движение. «Когда выдвигаешься?» Тем не менее, шаманка довольно быстро вернулась в рабочее русло и стала серьёзной. «Через полчаса». Решил иметь пару десяток минут в запасе и отправиться пораньше. «Относительно возвращения ничего сказать не могу. Но думаю, что ты сама всё прекрасно понимаешь». «Понимаю». Не передумал? Может, возьмёшь кого-то ещё, кроме Хима? Вопрос для меня уже был решён. Так что я лишь покачал головой, обозначив ответ. Но этого хватило шаманке. И стала настаивать. Тогда стоит набросать план действий для нас. Парней пока не дёргайте, пусть передохнут. ну а как сами проявят инициативу, вновь в спираль. Скорее всего, с первым витком справится и пария. Но, боюсь, в случае форс-мажорных обстоятельств может сказаться недостаток опыта. Всё же она только начала постигать мир, так что участие вечных лишним не будет. Что насчёт замка? Первый этаж и подвал скоро будут готовы. У меня в планах нет штурма и осады Таргурии. На это попросту нет времени. Да и беспощадные не согласятся перекинуть достаточное количество сил, чтобы взять город измором. При любых переменных у нас будет драка. Просто в одном случае удастся склонить чашу весов в сторону сопротивления, а в другом лишь немного потрепать силы стальных». Так что самое большее речь идёт о часах, а не днях. Как бы мне не хотелось избавиться от гунгуна стоило здраво оценивать собственные возможности. Хорошо, тогда я закончу с планировкой к твоему возвращению. А ты выберешь и инициируешь строительство залов. После сразу планируешь отправиться на землю? Девушка попыталась задать вопрос вроде как между делом, но не смогла спрятать истинных эмоций за этой маской. Слова бездны привлекли и сумрачную с чешуйкой. Но реакция самой шаманки оказалась более яркой. Диана боялась. Но как-то по-странному. Не за мою жизнь. Словно возвращение с той стороны вопрос решённый и не подлежащий сомнениям. «Чуть не забыл. Есть новое водные Решив сменить тему, достал из пространственного кармана росток. «Это награда за победу на божественной арене». «Отлично. С этим будет куда проще создать производственную базу. Нужно в кратчайшие сроки заняться торговлей. Без строительства недостающей пары глушилок все завербованные вечные будут заперты в замке. Подобная практика в целом имеет место быть. И по сути ничего плохого в такой предосторожности нет, но знающие люди легко сделают вывод и поймут, что в клане серьезный недостаток финансов. В таком случае параллельно с вербовкой займемся и торговлей. В аризаве как раз появились новые наработки. Алхимик без дела не сидел и уже вовсю разрабатывал новые рецепты среди которых наверняка есть потенциально перспективные для продажи. И «Это лишь часть. К моему возвращению наверняка будет что-то ещё». Материализовал свитки с рецептами и передал бездне. Но вместо шаманки их выхватила пара щупалец, выскользнувшие из рукава Дианы. «Давно не виделись, Ктулху?» Осьминог с нашей последней встречи немного подрос, по крайней мере, внешне. В уровнях прогресс хоть и не внушал, но порождение морских глубин добралось уже до 34 -го. Я смотрю, он растёт потихоньку. Это при условии, что за последнее время мы с ним три водоёма исследовали во время обычной прокачки. Через опыт от убийств эффект в разы меньше. Думаю, система таким образом подталкивает в сторону большой воды. В идеале море. Но в ближайшее время проверить это не выйдет. Просмотри варианты залов, заточенных под петов. Возможно, удастся подобрать что-то полезное. Думаю, большинство Вечных после разлома постарается перекинуть львиную долю сражений на своих миньонов. Так что вопрос будет актуальным. Кстати, Чеша, как там Уголёк? Магмовая ящерка давно не попадалась мне на глаза. А будучи уникальным, Пет вполне может стать серьёзной силой для Прайда. Ну или как минимум опасной боевой единицей. Эм, не знаю. Признаться, подобный ответ удивил. Причём не только меня. Уголёк после разлома начал странно себя вести словно извиняясь, пояснила Аня. «Вот, сами посмотрите». Вытянув перед собой рунный камень хозяина, чешуйка активировала призыв. В отличие от друидов и других специализированных питоводов прочие вечные были вынуждены использовать подобные костыли. Да и эффективность у подобных артефактов значительно ниже раскачанных способностей. Уголёк также успел подрасти внешне. Раньше он мало чем отличался от крупной ящерицы, а сейчас вымахал до размеров с локоть. В статах же зверь преодолел половину пути до первой распечатки. Единственное, что омрачало подобный прогресс, — это поведение Пэта. Едва оказавшись рядом с Аней, он издал демонстративное шипение, после чего попытался скрыться. Далеко чешуйчатый уйти не смог. Я легко его поймал. Но, если честно, тот особо и не сопротивлялся. Только этого нам не хватало. Столь резкие перемены в характере уголька совсем не радовали. Бездна, у тебя подобные проблемы были? Шаманка тут же покачала головой. «Уточни ситуацию со слоном. Его зверь также уникального ранга. Может, в этом загостка «Уважаемые друзья! Еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно!» «Ка!» Все же, чем сильнее питомец, тем больше проблем с его приручением возникает. А осьминог самой бездны стоял на пару ступеней ниже. «Возможно, это последствия разложения души, а не разлома», неуверенно поделилась догадкой сама ящерка. «Если подумать, то поначалу он вёл себя более спокойно, но постепенно его отношение менялось. Может, наша с ним связь повредилась, пока я была в коме?» Пусть Аня и говорила с толикой отрешённости. Её слова зацепили. Ведь именно из-за меня девушка тогда оказалась на грани жизни и смерти. А теперь она могла ещё и уголька лишиться». Уникальный питомец, да ещё с подобным уровнем сродства по расе и стихии. подобное далеко не все топовые вечные могли себе позволить. Ведь тут огромную роль играл банальный случай. «Возможно, мне стоит передать уголька кому-то из стаи?» Судя по тусклой и практически бесцветной ауре, сама чешуйка уже сдалась и не надеялась на чудо. Наверное, успела пару-тройку раз попытаться исправить ситуацию, но не добилась результата. «Не спеши!» В любом случае, для начала оставим уголька в очаге. Тот ему точно на пользу пойдёт. А там со временем посмотрим на тенденцию. В то, что магмовый ящер безвозвратно потерян для чешуйки, я не верил. Так что и опускать руки раньше времени не стоило. Бездна, на тебя также приём потенциальных гостей. Я не сомневался в том, что Славан не отступится от своего слова. Пока, как и со всеми новенькими, за пределы замка не выпускать. Обитель также в урезанном виде. Разве что, если тот захочет размять руки, можешь открыть доступ к мастерской». Раздав указания, решил больше не задерживаться. Обстановка начинала потихоньку нагнетаться. Всё тот же поход в Торгурию — это не прогулка в парке. Пополнив запас насекомых с помощью улья парии призвал Хима, и мы вместе отправились в столицу. Телепорт, как и прежде, сработал в штатном режиме. Разве что система предварительно уточнила, хочу ли я выбрать в качестве конечной точки особую формацию, предназначенную для гиперборейцев. Точнее, носители данной метки. Отказался. Лучше не привлекать к себе внимание лишний раз. Хотя с моей внешностью это довольно сложно. Благо, хвост и щупальца от пояса можно под плащом спрятать. А вот маска двуликова сама по себе приметная. Конечно, у последней имелась способность принимать вполне человеческий облик и даже немного меняться. Но светить лицом, пусть и слегка искажённым, категорически не хотелось. Добравшись до выхода с портальной площади, совсем не удивился, приметив как слова над так и Льва. У обоих имелись достаточно веские причины явиться на эту встречу. В отличие от беспощадных, стоявших едва ли не в центре широкой улицы, Дворф выбрал уединённый закуток, из которого прекрасно всё видел, сам стараясь не бросаться в глаза. Но, насколько это возможно? Кузнец явился с весьма приметной поклажей, огромным и грубым, явно наспех отлитым саркофагом. Судя по всему, за толстым слоем металла скрывалась Ордера. Та ещё не успела выйти из комы. Бородатый то и дело бросал из-под густых бровей хмурые взгляды на излишне близко подошедших прохожих. При условии, что Славан не выпускал из рук гигантского молота, намёк более чем прозрачный. Подпускать кого бы то ни было парень явно не собирался. Кивнув в знак приветствия Льву, для начала подошёл к кузнецу. Следовало отправить того «в новый дом» а уже после спокойно браться за торгурию. Да и лишний раз трепать нервы бородачу не стоило. Видимо, после Ишафота он всё время был на взводе. Пусть обитель нельзя назвать уютной, но уж в вопросе безопасности к ней сложно придраться. Обошлось без долгих речей, собственно, как и вообще без слов. По крайней мере, произнесённых вслух. Обменявшись взглядами, жестом пригласил слова наследовать за мной в заранее присмотренный ближайший портальный круг. Будучи хозяином пристанища, мог спокойно отправить гостя к себе в дом без личного сопровождения, чем и воспользовался. Тем не менее, от краткого инструктажа не отказался. Дворф должен был понимать, что его ждёт по ту сторону, дабы не среагировал на принимающих девчат излишне агрессивно. Не забыл упомянуть о боевом потенциале грехов, естественно, в контексте рекламы обороноспособности обители. Но тут лишь дурак не сможет сделать правильных выводов. Дебоширить в подобном месте крайне глупая затея. «Беспощадные!» Впрочем, как и многие другие гильдии, потратили немало времени и ресурсов на попытки завербовать этого человека. Первым заговорил Лев, едва я вернулся. «Верно, говорят, что для одних беда, для других — возможность». Рыжий говорил без попытки поддеть. Скорее констатировал факт, при этом витая в собственных мыслях. «Собственно, наше сотрудничество — тому также наглядный пример». С момента нашего прошлого разговора парень ощутимо успокоился и куда лучше контролировал эмоции. «Портал открываете вы, остальное обсудим на той стороне». То, что у беспощадных нет собственных наработок в отношении Таргури, ну или точнее остальных, гильдии, схватившие и пытавшей сестру льва, я не верил. Рыжий отреагировал в пределах моих ожиданий. Просто кивнул и направился к особой формации, заточенной на телепортацию к малым одноразовым маякам. Остальные беспощадные также молча последовали за главой. Прыгать на чужие точки не хотелось, но уж лучше так, чем осветить эритарию. Информация о Великой должна была остаться в тайне по многим причинам. Попутно мне бросили приглашение одновременно в уже сформированную группу и челночный договор, предлагая самостоятельно убирать. Причем это сделал не сам Лев, а щуплый, болезненно-бледный маг. Воспользовался вторым вариантом. Тот позволял телепортироваться с челноком. При этом обе стороны могли сохранить инкогнито, и светя личной информацией. Ни не бледный маг никак не прокомментировали мой выбор. После быстрого обмена взглядами, Мак активировал портал, в который тут же шагнул Лев. Прыгать вслепую и надеяться на честность Рыжего не пришлось. Над пространственным разломом сияла надпись «Таргурия предместия». Системе, в отличие от людей, я верил, так что немедля последовал за челноком.